Гекотомба отошла от сделанного из палаша причала, и толпы сцефилидов потащили ее по горловине огромной керасы. Внутри было темно, лишь перемигивались красные глаза тысяч летучих демонов, рассевшихся на внутренней поверхности. Керасы. Корабль проволокли через кровавое болото, лежащее под Вилсканом. Остатки бесчисленных жертвоприношений на алтарях города наверху. В наиболее благочестивые времена жертвоприношений было столько, что кровавое болото разливалось и затапливало самую старую часть города. Было добрым знаком, если кровь доходила до верхних отметок, нанесенных на гигантские доспехи. В предвкушении скорой битвы за титул чемпиона Дракоази кровь поднялась, очень высоко. Гекатомба достигла тюремного комплекса, находившегося в огромном запутанном лабиринте на медных опорах и стальных клинках, бывших некогда частью исполинского орудия пыток. Комплекс располагался над ареной Волскана, и в нем обитали рабы арены, среди которых были оставшиеся в живых солдаты Гатранской бронекавалерии. Гекатомба — встала на якорь у теремного причала, чтобы рабы Велинатора не смешались с рабами арены. Винолитор покинул корабль в сопровождении почетной стражи из цифилидов во впечатляющих племенных доспехах гордых представителей народа, обитавшего, как лишь недавно узнал о Дракоазе, в недрах пустыни. Многие из рабов Велинатора проводили последние тренировки, чтобы не потерять форму, тщательно подбирая оружие и доспехи для игр. Иные молились. Некоторые плакали, уверенные в том, что настал их конец и что они умрут на глазах у обитателей Вэлскана. Орки вели себя необыкновенно тихо, лишь одноухий часами рычал им что-то на грубом орчьем языке. Не все знали, что Алларик замыслил побег. Мало кто осознавал все безумие этой затеи. Но все они знали, что винолитор будет доволен, если все они умрут, куль скоро это произойдет на глазах у зрителей. Я готов, Юстикар, сказал Хагард. Я буду драться. Знаю, что будешь, проворчал Ларик. Я не смог бы остановить вас, даже если бы захотел, верно? А вы бы захотели? — Для нас было бы лучше, если бы вы остались живых, — ответил Ларик. — Никто не знает, что может случиться, но я готов поспорить, что в конце всего этого хирург нам понадобится. — Все это не будет иметь значения, если нам вообще не удастся это сделать, — возразил Хагард. — Я был солдатом, я могу сражаться. Однако лучше было бы, если бы мне дали что-нибудь стреляющее. Я еле... Отбился от штыковой дрели. Я посмотрю, что можно будет сделать. Хагард уже выбрал себе оружие, меч и щит. Они лежали на плите, на которой он обычно оперировал. «Я не собираюсь штопать кого бы то ни было на этой плите снова», — сказал он. Я был словно прикован к этой проклятой штуке. Трудно даже представить, что никто не будет больше истекать на ней кровью. На молоте демонов был медицинский отсек. утешил его аларик Вызывая в памяти корабль из воспоминаний Рея Зазеля. Автор-хирурги, синтезаторы, искусственной плоти, возможно, даже медицинские сервиторы. Хагард улыбнулся. Не искушайте меня, Юстикар. Сначала туда нужно еще добраться. Доберемся. Я как раз... Хотел спросить вас об одной вещи. Клинок, который вы достали из меня, он еще у вас? Меч? Да, у меня. Он мне нужен. Не самое лучшее оружие для вас, Юстикар. Он не больше кинжала. Он нужен мне не для этого. Ладно. Хагард полез в один из карманов своего грязного фартука и достал сверток, тщательно замотанный в обрывке ткани. — которую он использовал вместо бинтов. Хирург протянул сверток Ларику. «Я думаю, что он отравлен», — сказал Хагард. «Догадываюсь, что вы можете не обращать на это внимания, но себе я такой роскоши позволить не могу». Ларик развернул сверток. Внутри лежал обломок, извлеченный Хагардом из его груди. Ларик вспомнил рану нанесённую этим клинком. Он до сих пор до конца не исцелился. А когда это произойдёт, всё равно останется напоминающий о ней шрам. Обломок был мерзкого чёрно-зелёного цвета, а на его металле выступали капли яда. Хагард был прав. Если бы не усиленный метаболизм Ларика яд убил бы его. Ларик умирал на Драказе несколько раз, но он был космодесантником это означало, что все эти смерти были не в счет. Как вы собираетесь его использовать? Поинтересовался Хагард. Об этом я лучше помолчу, ответил ему Алларик, если не возражаете. Дело ваше. Хагард взвесил в руке выбранный им меч. Он был хорош для не слишком умелого бойца, короткий и широкий клинок, предназначенный для колющих ударов. Он не спас бы хирурга в поединке один на один с опытным противником, но вполне годится, чтобы воткнуть его в живот врагу, застав того врасплох. — Когда это случится, Ларик, вы найдете меня? — Я не знаю, — просто ответил Ларик. — Найду, если смогу. Но на арене будет такая каша, что мне трудно обещать. Тогда, по крайней мере, не уходите без меня. Уходят все, Хагард. Если кто-то считает, что вы не из их числа, то он будет иметь дело со мной. Я знаю, но все же... Однажды меня уже бросили на гриппе. Если такое случится снова, это... Конец. Пропади пропадом спасения души... Я просто брошусь на меч и покончу со всем разом. Этого не понадобится. Это, во всяком случае, я могу обещать. А теперь мне нужно тоже подобрать оружие. Мой топор остался в одном из змеиных стражников в Гаргафе. Выбирайте его как следует, Ларик. Вас заставят драться с сильнейшими. Вы знаменитость. И они хотят... Зрелища. Мы устроим им зрелище, сказал Ларик, хоть и не такое, на которое они придут поглазить. Одержимые стражники с горящими глазами и дымящейся кожей были ужасом тюрьмы. Они были не настолько свирепыми, как считалось, относясь к рабам как к предметам, которые следовало переработать в подходящий расходный материал для арены при помощи страха и жестокости. И главарь, громадное существо по имени Круулскан, с хрюкающим свиным рылом вместо лица, приказал выгнать рабов из отсеков в помещение для подготовки. Гул арен на поверхности отзывался внизу. Сотни тысяч голосов пели гину во славу крови и жестокости. пролетая кровь, первых жертв впиталась песок арены и струйками потекла по стенам. Сквозь шум толпы слышались крики жрецов. Они читали послание к Хорну по кровавым разводам на песке и выкрикивали ему хвалы. Все это было привычным для рабов Вилскана. Но никогда звуки у них над головой не гремели столь оглушительно. Никогда кровь не струилась столь обильно по медным стенам и стальным клинкам тюрьмы. В помещениях для подготовки хранилось... Тюремная коллекция оружия. Здесь предпочитали плети и ужасные кривые клинки. Гатранские гвардейцы выбрали мечи, больше всего напоминавшие кавалерийские сабли, которыми сражались их предки. Кочевые племена их родного мира. Такого далекого. Остальные рабы, среди которых было много граждан империума, захваченных во время набегов, по всем воюющим мирам, вооружились тем, что могло помочь оставаться в живых как можно дольше. Немногие из них знали, что никогда больше их не погонят сюда, не заставят страдать под плетью Кроллскана. Они убегут или умрут. Им приходилось доверять космодесантнику, а многие гатранцы именно космодесантников винили в случившемся нас с Майорис. Однако Аларик был наилучшим союзником — на какого они только могли рассчитывать на Драказе. Это был их единственный шанс. «Сейчас вы умрете!» — ревел Крулскан, щелкая плетью. «Сейчас вы умрете, счастливчики! Ликуйте! Смерть ваша слуга! Приветствуйте ее! Приветствуйте Кхорна! Кхорн ваш господин!» «Умрите для него!» Крулскан ликующе захрипел. Казалось, вид столпившихся перед ним, обреченных мужчин и женщин, готовых потешить свет, дракоази доставлял одержимому существу огромное наслаждение. И лишь немногие из этих людей, знавшие, что должно произойти, просто ожидали, когда же начнется настоящее представление. Один из цифилидов подошел к Ларику и приказал ему спуститься вниз. А Ларик пошел за существом, понимая, что сейчас не время навлекать на себя подозрения непослушанием. Его отвели в оружейный отсек под тюремной палубой и велели вооружаться. А Ларик был знаменитостью, существо со столь дурной славой, как у него, и выглядеть должно соответственно. Свой прежний доспех он оставил в Гаргафе, но ему не придется надевать вместо него разрозненные части доспехов раба. Он будет носить доспех покинутого. У меня очень много вопросов, сказал Ларик. И слишком мало времени, ответил ему кузнец, как и тогда, когда они с Лариком встретились. В карникале кузнец стоял у наковальни, докрасно раскаленными клещами, зажимая последние кольца кольчуги. Его кузнеца была устроена в одном из множества помещений, сокрытых в чреве гекатомбы. И кузнец черным силуэтом вырисовывался на фоне красного зарева. Рядом с ним стояла стойка с доспехами, великолепными, сложными сотнями сочленяющих деталей, словно панцирь огромного насекомого. По их размеру было ясно, что они могли быть сделаны только для Ларика. Кто ты? — Я… это ты, — сказал кузнец. — Который сдался. Кузнец развернулся. Ларик сразу узнал хирургические шрамы и черный панцирь под кожей на груди. Ты Астартес. Нет, сказал кузнец, улыбнулся, сверкнув зубами. Я перестал быть космодесантником так давно, что время ничего не значит для меня. Некогда я, как и ты, был взят в плен, повелителем этого мира. Тот лорд уже мертв, но я все еще служу. Он взглянул на свои ладони все в рубцах от долгой работы в кузне. Эти руки ковали оружие! Убившая твоих товарищей, Нассертис Майорис. Я твой враг. Мне сохранили жизнь и рассудок ради навыков, которые я не утратил, поэтому я служу хаосу так же верно, как жрецы самого Кхорна. Я не Астертес. Из какого ты ордена?» Кузнец посмотрел на Алларика. На его древнем обожженном лице могло бы отразиться нечто вроде сострадания но сейчас оно выражало лишь безнадежность. Человечность давно покинула его, утонув в самой глубине глаз. «Я не помню», — сказал он. «Но молот, он реален?» «Да. Сообщение, которое ты послал мне на Гаргафию, было верным. Молот там, где ты и указал. Это космический корабль». Лицо кузнеца исказилось, поскольку отвыкло выражать подлинное облегчение. — Корабль. Конечно же, не какая-нибудь магическая безделушка, но космический корабль. Из всех видов оружия, какие могли бы быть спрятаны на дракоазе, это самое ценное. — Такое, каким можно причинить им наибольший вред. Глаза кузнеца сияли. Я слышал разные легенды, но это гораздо лучше. Оружие, что я оставил для тебя. В Гаргафе еще при тебе? Нет. Меня опять поймали и отобрали его. Досадно. Я гордился этой работой. Я убил им несколько человек. Что ж, по крайней мере, я не зря потратил на него время. Кузнец повернулся к доспеху. Стоящему возле него. Надеюсь, это тебе подойдет. Многие сегодня будут ставить на меня, так что, полагаю, меня должно быть хорошо видно в толпе. Ха -ха, моя лучшая работа, сказал кузнец. Я очень долго ждал такого воина, как ты. Дело не только в том, чтобы защитить того, кто его носит от ран. С этим справится кусок ржавого железа. Истинное мастерство в том, чтобы придать солдату новую форму. Дать ему металлическую кожу, как продолжение его самого. Лицо, которое он предъявит миру. Тогда это уже искусство. Серый рыцарь. Это искусство. Единственное, что стоит между мной и — Забвением. — Это вина Тор приказал тебе сделать его? — спросил Аларик, рассматривая замысловатые пластины доспеха и любуясь, как они скользят, наслаиваясь друг на друга, словно чешуя змеи. — Нет, — ответил кузнец. — Он приказал мне сделать тебе доспех. Но это не просто доспех. Ты можешь уйти с нами». — Нет, серый рыцарь, не могу. Я должен служить. Я даже не помню, что это такое сопротивляться. Только эта служба позволила помочь тебе, отковав для тебя оружие и доспех, как повелели мои хозяева. — Ты понимаешь, что может случиться с этим миром, если я получу молот? — О да, пожалуй, я даже... «Жду этого!» А Ларик принялся надевать доспех. Тот подходил ему идеально, словно был одним из многих усиленных органов космодесантника, частью его самого, снова вернувшейся к нему. «Значит, я вижу тебя в последний раз!» — сказал Ларик, застегивая на груди гибкий нагрудник. «Значит так!» Ты очень помог мне. Я не сделал ничего, серый рыцарь. В конце концов, ты молод, а не я. А Ларик надел доспех. Тот ощущался легким, как его собственная кожа. Когда Ларик пристегнул по ножи и поднял глаза, то увидел, что сцефили вели на тор, уже ждут его у двери, чтобы сопроводить обратно на тюремную палубу. «Готов, наконец!» — пробулькало одно из существ. «Готов!» — ответил Аларик. «Тогда пора!» Аларик оглянулся, но кузнец уже склонился над своей наковальней и бил молотом по наполовину законченному мечу. Цефелиды нетерпеливо подтолкнули Аларика, и он вышел из кузницы. «Начинается!» — сказал Ларик. Рабы Веленатора столпились на площадке над главной трибуной под надзором сцефилидов и воинов Змеиной Стражи, вероятно, присланных следить, чтобы Ларик не затеял очередной мятеж. — Начинается, — подтвердил Календрос. Эльдар был в своем обычном зеленом доспехе и в дополнении к цепному мечу обзавелся еще парой простых, висящих за его спиной в ножнах. Тебе пора идти. Рабов высаживали с верхней палубы гекотомбы, прямо в чреву арены. Сама арена выглядела, как огромная шишка в ватая сфера, обвешанная гирляндами лезвий. Вдоль прохода внутрь арены стояли ряды вооруженных сцефилидов, гнавших по нему пленников. Мне опять идти одному. У тебя талант проникать туда, где тебя не ждут, напомнил ему Аларик. «Ты единственный, кто может это сделать!» «Ладно», — сказал Калидрос, — «но я ничего не обещаю, человек». «А я ничего и не жду, Эльдар. Да, вот еще что». «Давай быстрее». «Воспользуйся вот этим». Аларик протянул Калидросу обломок меча, едва не убившего его. «Этим?» — переспросил Калидрос с некоторым пренебрежением, глядя на обломок величиной скинжал. кинжал. — Полагаю, мой цепной меч справится с работой. — Он отравлен, — возразил аларик. Поверь мне, он тебе пригодится. Да и оставь его в ране, чтобы то существо наверняка не ожило. Калидрос не ответил. Он оглянулся по сторонам, оценивая, куда направлены взгляды множества сцефилидов, С границей, недоступный человеку, Эльдар схватил подарок Элларика и перескочил через борт. Никто из цифилидов не заметил, как он исчез. Эльдар выбрал именно тот миг, когда все их основные глаза смотрели в другие стороны. Чему бы там ни учили Эльдар на этом их пути Скорпиона, им точно рассказывали, как передвигаться незамеченными. Элларик не слышал, чтобы калидрос упал в кровь внизу, Насколько он понимал, Эльдар стал совершенно невидимым и неслышным. А Ларейка вместе с остальными рабами гнали по темным переходам под ареной. Гул толпы нарастал, они пели гимны к хорну и выкрикивали оскорбления в адрес противоположной фракции болельщиков. Аплодировали, приветствуя лордов своей планеты, и голосили нетерпеливо, распаляя в себе жажду крови. Ларик взялся за рукоять палаша, выбранного им для боя. Он не знал, что ожидает его на арене, но понимал, для того, чтобы хоть кто-то из рабов смог покинуть Дракоази, он должен выжить. Над головой вспыхнул свет. После сумрака на Гикатомбе он казался нестерпимо ярким. Идущие вперед рабы, спотыкаясь и моргая, выходили на арену. Ларик последовал за ними. Он услышал, как зашумели трибуны, едва он ступил на арену Велскана. Толпа неистовала, это был тот, кого они ждали. Они пришли поглазеть на ларика покинутого и, наконец-то, увидеть, как он умрет».